По ходу рассказа прикрыл микрофон ладонью и спросил доктора, хочет ли он, чтобы в официальном сообщении упомянули его имя. Гео отказался. Через несколько минут Боск закончил разговор. «Скоро мы закончим осмотр места преступления, и репортеры, видимо, примутся шнырять здесь. Думаю, они станут искать нашедшую кость собаку. Так что, если не хотите упоминания о себе некоторое время, не выводите бедокурку на улицу, иначе они сообразят, что к чему. «Хорошо», — сказал Гео и позвоните своему соседу, мистеру Ульриху. Попросите, чтобы он ничего не говорил об этом репортерам. Выйдя из дома, Боск просил Брейшер, вернуть ли ей фонарик, это ты ответил, что он ей помешает, когда она станет обыскивать склон холма. «Вернешь при случае», — добавила Джулия. Ее ответ понравился Боску. Он получил по меньшей мере еще одну возможность увидеться с ней. Когда они подошли к разворотному кругу, Эдгард наставлял курсантов. «Ребята!» «Золотое правило осмотра места преступления заключается в том, что нельзя притрагиваться к находке, пока она не осмотрена, не сфотографирована и не отмечена на плане». Босс вошел в круг. «Ну что, мы готовы?» «Они готовы», — ответил Эдгар, указав на двух курсантов, державших металлодетекторы. «Я одолжил эти штуки в научно-исследовательском отделе». Босс кивнул, дал курсантам и брейшер, Те же инструкции по личной безопасности, что и экспертам. Потом они стали подниматься к месту поиска. Боск познакомил Эдгара с Джулией и предоставил напарнику идти первым через контрольно-пропускной пункт. Сам пошел замыкающим позади брейшер. К концу дня посмотрим, захочешь ли ты быть детективом в группе расследования убийств. Это лучше, чем ездить по вызовам и в конце каждой смены смывать заднего сиденья машины блевотину. Я помню такие дни. Боск с Эдгаром расставили 12 курсантов и брейшер, прилегающих к рощице Акации местам. После этого Боск привел в дополнение к ним две группы проводников с ищейками. Оставив Эдгара с курсантами, он вернулся в рощицу посмотреть, что там происходит. Кол сидела на ящике из-под оборудования и наблюдала, как вбивают соединенные веревками колья для создания сетки квадратов. Боск уже работал сорокалетний Колл, Знал, что она скрупулезна и искусна в своем деле. У нее была стройная фигура и загар, как у теннисистки. Однажды он видел ее в парке на корте с сестрой-близняшкой. Они собрали толпу зрителей. Казалось, что одна из них бьет по мечу, отлетающему от зеркальной стены. Кол смотрела на пюпитр, лежавший у нее на коленях. Прямые белокурые волосы спадали ей на глаза. Она делала обозначение на бумаге с отпечатной сеткой квадратов. Боск поглядел через ее плечо. Кол помечала буквами квадраты, когда соответствующие колья оказывались вбиты. Наверху листа она написала «Город костей». Боск наклонился и указал на заголовок, почему такое название. Кол пожала плечами. «Потому что мы размечаем улицы и кварталы того, что для нас станет городом», ответила она, проводя пальцами по линиям сетки. «Во всяком случае, пока работаем здесь, мы будем воспринимать это место так, как наш маленький город». Боск кивнул. «В каждом убийстве есть повесть о городе», — произнес он. Кол подняла голову. «Кто это сказал?» «Не помню». Боск посмотрел на Карасон. Она сидела на корточках, глядя на маленькие кости, лежавшие на земле, и на нее был обращен объектив видеокамеры. Он хотел что-то добавить, но... Включилась его рация, и он снял ее с пояса. Боск слушает. «Это Эдгар. Гарри, иди сюда. Мы уже кое-что отыскали». «Иду». Эдбер стоял около кустарников уток сорок от акаций. Брейшер и из полдюжины курсантов разглядывали что-то в невысоких кустах.